Агон скомандовал я, сам выпалив несколько раз из лаз пистолета прямо в шора, закрыл глаз за. Это не сильно помогло мне попасть в цель, зато спасло от ослепительной вспышки, что испустила Мельта Юргина с готовностью выполнившего мой приказ. Тварь завопила, культисты замерли, а их песнопения сменились гневными воплями. Ещё раз. Я уже сталкивался с порождениями Варпа, Я знал, что наш единственный шанс выжить состоял в том, чтобы не дать этой твари полностью воплотиться в материальном мире, и для этого надо было как можно сильнее потрепать её тело до того, как оно полностью сформируется. Простите, сэр. Мой ординарец бросил мелт и схватился за лазган ещё до того, как громоздкая пушка ударилась о землю. Накрылось. Хорошо, хоть один выстрел удался. Он был прав. Эльдарский страж тогда полоснул мелт отцепным мечом, и в этой дыре всё ещё плясали искры. Йорген, я вдруг осознал, что хотя мы уделяли все наше внимание демону, культисты явно собираются уделить внимание нам, и это будут явно не веселые приветственные крики. Отступаем. На нас уже не осталась небольшая волна дегенератов, размахивающих всем, что попало под руку. Учитывая, чем занимались культисты до прибытия Кайна, думаю, не стоит доводиться в детали. А вокруг наших ног застучали бросаемые ретиками камни. Видимо, артподготовка. Так точно, сэр. Мой помощник повернулся назад. Отступаем куда? Кольтесты появились позади нас. Похоже, в пещере правда было куда больше рытёков, чем мы видели, хотя, учитывая представшее нашим глазам зрелище, вряд ли нас можно было винить, что мы кого-то не заметили. Хороший вопрос, признал я, чувствуя себя дураком. Назад к тоннелю, по которому мы пришли. Но сперва придётся расчистить путь. Я уже расчищаю, сказал Юрген, обрушивая шквал лазерных разрядов на несущуюся вперёд безумную толпу. Но как-то не расчищается. И правда, согласился я, отступая в проделанную им брешь в стене наступающих тел. Толпа уже смыкалась вокруг нас, как заживающая рана, на место каждого убитого фанатика бросалось всё больше новых, не давая ни на шаг приблизиться к нужному тоннелю. Я встал в обычную защитную стойку, взмахнул мечом и почувствовал, как его зубы впиваются в первый ряд ретиков, собирая страшный урожай крови потрохов, но враг продолжал теснить нас. Я открыл лаз пистолетом прямо в опяще, настолько искаженное жаждой крови лицо, что было непонятно мужчина это или женщина, и нажал на спуск, отчего оно взорвалось, как набитый мозгами воздушный шар. Хватит с меня, проговорил Йорген, переключая лазган на стрельбу чередами. Он повелом в сторону, очертив короткую и взрывающую лазерные лучи дугу, что скосило немало нападавших, но на место убитых мгновенно встали новые. Это было все равно, что стрелять по реке. Полностью согласен. Мы стояли спиной к спине. В такой обстановке мы понимали друг друга почти подсознательно. Я рискнул бросить взгляд на крешниру кого-то птицаного демона, который полностью воплотился и сейчас радостно ржлил собственных культистов, что бросились к нему стремясь обнять. Я не мог прицелиться в него, был слишком занят отбиваясь от артистиков, но понял, что не могу сопротивляться внушаемому этим существом ужасу, и сейчас на удачу пошли в его сторону пару лос разрядов. что, конечно же, была ошибкой, и просто напомнила чудовище, что я и Юрген всё ещё представляем угрозу. Борося в своей окаравленной игрушке, что начав стенать из-за того, что их так грубо лишили внимания, попал вслед, демон рванулся к нам, пробиваясь через толпу иретиков так же легко, как Юрген к столу на любом банкете. Я едва успел подтянуть колено, чтобы отбить удар клинки, нацеленный прямо мне в лицо. Зуби меча заскрепели, вгрызаясь глубже, из раны хлынул зловонный поток, тварь отпрянула, И на её мерском лице появилось выражение, что на человеческом лице можно было бы назвать удивлением. Ещё одно свидетельство того, что Кен тогда находился в пределах подавляющей варпауры Юргена. Иначе бадемоница, как и все подобные, выглядела бы для него привлекательной, как для всех своих жертв. Видимо, она не ожидала, что будет ранена так сильно, и отступила с сладкозвучно завывая, когда её плоть и хитин начали срастаться сами с собой. Я выстрелил чудовище в голову и грудь только для того, чтобы увидеть, как выжженные дыры затягиваются и пропадают на мне ока. Должно быть, присутствие Юргена ослабляло демонов вблизи, но не настолько, чтобы наше оружие могло повредить товари достаточно, чтобы изгнать её в варп. Мельта могла бы помочь, но она валялась у ног Юргена, значит, была также недостижима, как если бы мы оставили её наверху. Пряд мои ординарцы можа лежало целое грудо обтект культистов, через которую приходилось переступать тем, кто ещё был готов нападать на нас. Что позволяло Юргену обходиться короткими прицельными очередями. Но прекратив стрелять, чтобы подобрать мель, то он бы погиб миг спустя. Как только мысль о мельте пришла ко мне в голову, раздался голос Юргена: "Батарея кончается, сэр. Придется примкнуть штык." Едва прозвучали эти слова, как тресклась ганза, затих. Я пуст. Времени сменить батарею не было. Прихватив оружие одним следитым движением. Юрген размахнулся и так ударил приближающегося отластекокультиста прикладом прямо по преносится, что затрещали кости и полелась кровь. Пока мы помощник разбирался с этим ретиком, к нему подползла молодая женщина, схватила его за лодыжку и дёрнула, стремясь повалить. Если бы у неё получилось, волна фанатиков просто смела бы нас. К счастью, я предвидел это и в самый последний момент успел схватить её за запястье. Еретичка надула губы. Как грубо. Это точно. Ято завался я и послав лаз-разряд точно в мозг, или, по крайней мере, в череп, повернулся, чтобы выпотрошить ещё пару культистов, что уже пытались пробить мне голову камнями. Положение было тшайным, а тридцать не могу, хотя мы с Юргеном отодали уже больше дюжины ретиков, они всё не заканчивались. Ещё немного и нас сметут. Хотя со своим мечом мог пока сдерживать их, рано или поздно я остану, а стоит моей морде нарцусть пусть, как культисты доберутся до меня. Мелькнула мысль передать Юргину лаз-пистолет. Но он так увлечённо раздавал точки и удары прикладом, что отвлекать его было явно не самой лучшей идеей. Демон кружил вокруг, прячась за стеной пушечного мяса, от чего до жути напоминал кота, сидящего у мышиной норки. Тварь явно стеснялась приближаться к Юргину, но я не сомневался, если его кошачьи лапки справятся с моим помощником, демон тут же бросится на меня. С каждой секундой это казалось всё более и более вероятным. Вокс бусине всё ещё тишина. Надежды на то, что товарищи спасут нас в последний момент, не было. И тут помощь пришла с самой неожиданной стороны. Из одного из тоннелей, что мы видели в стенах пещеры, вырвалась группа эльдаров, размахивая копьями, что сверкали колдовским огнем. Их доспехи уже знакомых зелено-пурпурных цветов были густо покрыты таинственными знаками и наполовину скрыты накидками, что развивались вокруг своих обладателей явно сильнее, чем их могли бы трепать воздушные потоки в пещерах. Один эльдар отличался от сородичей. Его одежда и древнее оружие были украшены богаче. Все как один ксена сометнули копья вывернувшихся к ним культистов, оббив нескольких, но сами остались безоружными, если не считать пистолетов, что они носили на поясах. Я думал, что Эльдара вытащет их, чтобы защититься, но к моему удивлению, копья развернулись в воздухе и вернулись в руки хозяев. "Ловкий трюк", прокомментировал Юрген. Я бросил взгляд на демона, которого появление эльдаров явно сбило с толку так же, как и меня. Он приключился на Ксенасов, очевидно посчитав их более опасным врагом. Как бы мне ни хотелось исполнить ему в спину, я сдержался. Во-первых, опять привлекать внимание чудовища очень глупо, а во-вторых, потому что я попрежнему был занят тем, что боролся за свою жизнь с бесконечной толпой культистов, которые, казалось, совершенно утратили инстинкт самосохранения. Я расчистил себе путь в наступающей толпе короткой очередью лишь для того, чтобы эта брешь заполнилась спустя считанные мгновения, и снова взмахнул мечом, терзая плоть ломая кости. Неплохо было бы срубить пару других голов, но я стеригался поднимать клинок. Мои враги были всех сортов и размеров, разного роста, и они пытались поднырнуть под мечи или обогнуть его, чтобы добраться до меня. Не говоря уже о том, что им было трудно стоять во весь рост на полу, загаженном их же кровью и внутренностями. Последнее чего я хотел, чтобы кому-то из культистов отдалось подлеск под клинок. Я михавать от одной моей ошибки. Если меня или Юргена ранят, они набросятся на нас как стая грязных крыс, собьют с ног просто за счёт массы, и всё будет кончено. Подумав об этом, я рискнул опросить ещё один из гряд на эльдаров, что схватились с демоном. Они метали копья, раз за разом раня вылишую зварпомерзость, разрывая её на истощающую ещё и гнусную кровку куски, что они медленно принимали срастаться вновь. Но вскоре стало ясно, что клянки ксеноса вкрам соют тварь быстрее, чем она успевает заживать раны. Радости мне это не принесло. Отбиваясь от молодого культиста со стекленелыми глазами, что пытался ударить меня каким-то кадилом на цепи, я запнулся об одного из забитых мной уже ритиков. Инстинктивно я поднял меч, отсекая врагу руку и локти, отчего кадило полетело вперед. Увлекая за собой конечность, все еще сжимая еще другой конец цепи, оно крепко ударило меня в плечо. Оставив горелую отметину на рукаве и двоны заставив выронить ласт пистолет, спасла только мертвая хватка у гуманитических пальцев. Несмотря на мои старания задержать дыхание и повязку из кушака, что все еще укрывало лицо, я наглотался дыма, что испускал Акадило. Голова закружилась, ноги стали заплетаться. Я не смог устоять и упал на одно колено. К счастью, было не больно. Под ногами оказался убитый еретик, так что я упал не на твердый камень, а на что-то отвратительно податливое. Но это было не так важно. Я не успел встать на ноги, как вопящие фанатики уже облепили меня и принялись осыпать городом ударов. В ход пошли кулаки, ноги, дубинки. Я пытался освободиться, пытался взмахнуть мечом, пальнуть на удачу несколько раз из пистолета. Нарушившие и охотящие безумцы крепко держали мои руки, и я со внезапной холоднокровной уверенностью понял, что ничто, кроме самоличного вмешательства его величества императора, которое вряд ли произойдёт, не в силах меня спасти. Внезапно хватка ослабла, и Юретик, не удававший вздохнуть, разжал руки. А пещера наполнилась безошибочно узнаваемым звуком: то басовистые взрывы болтерных снарядов, и лёгкий треск лазеров. С трудом разбросав навалившихся на меня тела ударами цепного меча, который я каким-то чудом так и не выпустил из рук, я поднялся на ноги и с нескрываемым удивлением уставился на наших спасителей. То был полдюжный человек, которым командовала эффектная блондинка, что казалась смутно знакомой. И они ворвались в пещеру через тот же туннель, что и эльдары, и схода принялись стрелять. Но это были не имперские гвардейцы, все одеты как гражданские. Несколькими мгновения ничего не мог понять, но потом удивление сменилось абсолютным изумлением. "Эмберли?" спросил я, моё челисто отвисла, как у карикатурного деревенщины. "Что во имя Варпа ты здесь делаешь?" Кайафас к моему обличью на удивление удивился не меньше меня, хотя будучи верной себе, почти не показал этого. Несомненно, скрыва в шомлении лёгкой весёлостью, что так ей шла. Это, наверное, странный вопрос, но скажи, в заднице какого мира мы сейчас находимся?